«Небредимый». Под разбитой кабиной, крича и обливаясь кровью, лежал Билли бой Нобл, рабочий, спустившийся на дно шахты десять минут назад. У него были сломаны ноги. Дежурный администратор с поберевшим лицом и коридорный пытались открыть дверь четвертого лифта. Кассиры и портье покидали свои конторки. Из ресторана и баров валила публика.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 Питер кинулся к служебной лестнице рос за ним к дну шахты вел коридор выложенный серым кирпичом и тускло освещенной икореженная кабина была прямо перед ними но доступ к ней загораживали согнутые балки рельсы и какие-то рухнувшие металлические перекладины рабочие пытались ломиками вскрыть кабину